Оставшись одна, Паулита пригорюнилась и, чтобы немного рассеяться, взялась за шитье. Раздался стук в дверь, Паулита открыла. Перед ней стоял Дон Диего. «Простите, сеньора», — сказал он. «Не вы ли, Паулита?» «Совершенно верно, кабальера, но я не имею чести знать вас. Неважно, мне надо поговорить с вами об одном деле — «Разрешите войти». «Но кабальера у меня нет с вами никаких дел. И мне не годится впускать в дом незнакомца в такой поздний час. Я честная замужняя женщина. Вам не опасаться меня? Как знать?» «Видите ли, я пришел поговорить с вами о Доне Энрике Руиз де Менделуэта». «О Доне Энрике?» переспросила взволнованная Паулита – «Но чем вы можете доказать мне? А если я вам скажу, что он в Мехико? Об этом могут знать лишь его самые близкие друзья». «Вы правы. Войдите». «Слава Богу!» — сказал Индиана, входя и усаживаясь. «Что же дальше?» — спросила Паулита. «Дон Энерики и я желали бы знать всю правду, как и почему ваш муж спас его. Если вы пришли от имени Дона Энрики, вам незачем расспрашивать меня, он и сам все знает. Верно, но кое-что ему не ясно, и он непременно должен знать все. А что же именно? Кто послал вашего мужа спасти Дона Энрики? Я. Вы? Да, я. Откуда вы узнали, что ему грозит опасность? Откуда я узнала? А как ваше имя? Мое имя? Да, должна же я знать, кому доверяю эту тайну. Мое имя Дон Диего де Альварес. И зовут вас Индиана? Да, Паулита. Вы меня знаете? Знаю. И потому не скажу вам больше ни слова. Но почему? Вы враг Дона Энрике, и не может быть, чтобы вы пришли от его имени. Я враг Дона Энрике? Откуда вы это взяли? О, у меня отличная память. Я никогда не забуду, что именно из-за вас Дон Энрике подвергся изгнанию. Но теперь мы с ним добрые друзья. Сомневаюсь. А если я принесу вам от него письмо... Тогда другое дело, обрадовалась Паулита. «И вы мне все расскажете?» «Все-все, но письмо должно быть написано мне лично. Иду за ним. Ступайте, и тогда узнаете все, что пожелаете. Ваш муж будет дома. А как вы хотели бы? Мне надо поговорить с вами наедине. Хорошо, его не будет дома». Индиана поспешил к себе домой, чтобы раздобыть письмо от Дона Энрике. «Вот она нить», — повторял он по дороге, — «радость переполнила сердце Паулиты». «Боже мой», — говорила она себе, — «какое счастье! Письмо от него ко мне! Ко мне! В жизни у меня еще не было такой радости. Неужто я получу письмо от Дона Энрике? Неужто он мне напишет? Уж не сплю ли я?» Лишь бы Индиана не задержался, пришел поскорее. Она то и дело вскакивала, прислушивалась к шагам на лестнице. Донья Анна тем временем тщетно поджидала Дона Диего, с которым собралась вместе покинуть город. Часы шли, нетерпение Донни Анны возрастало. После полудня она почувствовала, что больше не в силах владеть собой — Дон Диего не только сам не пришел, но даже записку прислать не удосужился, а Донья Анна, послушавшись его, уложила вещи и приготовилась к путешествию. Тысячи мыслей, одна чудовищней другой, теснились в ее голове. Она терялась в догадках, не зная, чем объяснить отсутствие Дона Диего. Может быть, преследуемые воспоминаниями о Марине Он решил навсегда покинуть ее или отдумался, понял, что она недостойна его любви.